Глава 11. Каюта, которую Ютгару отвели на время полета, представляла собой не знающий склеп – пять шагов в длину и четыре в ширину. И все свободное пространство, или почти все, занимал противоперегрузочный кокон, система жизнеобеспечения которого замедляла жизненные процессы в организме подопечного почти до нуля. Таким сервисом Ютгару приходилось пользоваться нечасто. Но чтобы за считанные часы попасть в систему альфа-короны, как листья, им пришлось совершить подпространственный прыжок на военно-исследовательском судне «Следопыт», предоставленным мира для операции. Сейчас полет подходил к концу, и Юдгар занимался сборами. Черт возьми, он никогда не умел упаковывать личные вещи. Обычно, если возникала необходимость, он просто набивал сумку или чемодан имуществом, как попало. А потом, если требовалось найти одну единственную мелочь, то приходилось переворачивать все вверх дном. Даже пять лет в курсантском корпусе не приучили его к относительному порядку. Перекроить собственный характер – не такая уж простая задача. Кстати, о задаче. Все снова переменилось. Теперь он должен был высадиться на Алгисту самостоятельно. А его группа поддержки, вернее то, что от нее осталось после недавних трагических событий, Бывший Сизровид Забела, три Бикаэлки и в их числе Амсади должны были дожидаться дальнейшего развития событий на орбите планеты, на следопыте. Операция проходила в тайне от Ашуа. Мира решил разобраться с ситуацией на Алгисте самостоятельно. На свой страх и риск. И просто поставить Ашуа перед фактом, если все пройдет гладко. Похоже, дядюшке сильно притила мысль, что какие-то чужаки будут решать за него его собственные проблемы. Ведь еще неизвестно, что Ашуа потребует взамен за подобную услугу. Прервав занятие по укладке личных вещей, Юнгар в который раз внимательно осмотрел свое новое снаряжение. Специальный комбинезон с мускульными сервоусилителями, сидевший на нем как плитой, пояс на антигравах, И последнюю модификацию бластера Молния М56. Такими пользуются пехотинцы в ближнем бою для уничтожения живой силы противника. Руки чесались, чтобы воспользоваться новыми игрушками по назначению. Но самое главное заключалось в бонусе, которым ему предстояло управлять. В великолепном трехместном аэрокосмическом судне. С мощными ракетными боеголовками на борту. Бортовым эскином. Семью узлами подвесок с кассетами гравитационных снарядов. Автоматическими лазерными пушками ДОДО, бьющими в цель с расстояния 10-15 тысяч метров. И еще массой разного мелкого оборудования и вооружения для ближнего боя. Мысль о бонусе наполняла его душу и тело самым настоящим зудом нетерпения. он вздохнул и принялся упаковываться дальше. Кстати, о теле. В большей части мышечной группы еще слегка покалывало и болело от непривычных ощущений. До сих пор ему не приходилось имплантировать себе микрочипы, усиливавшие природные мышечные волокна и укреплявшие их структуру. А теперь пришлось по настоянию Амсади. Операцию провели в медосеке орбитального комплекса Корона, принадлежавшего Мира, куда они все компании переместились после нашумевших событий в отеле Утана. Собственно говоря, эта станция и была Домом Мира. А на Лордовану он спускался лишь по необходимости, когда того требовали дела. Юдгар невольно потыкал себя пальцем в пресс. Каменный. Даже напрягать не приходилось. Нет, он не стал шире в плечах и выше на две головы. Но ему постоянно казалось, будто в нем распрямилась некая пружина, которая все это время находилась в сжатом состоянии. Но чтобы получить этот результат... Его невольно передернуло при одном только воспоминании о первых двух часах после имплантации. Это было не просто болезненно. Активный процесс перестройки волокон вызывал ощущение, будто внутри постоянно двигается некая аморфная, но весьма энергичная масса. Она перекатывалась из мышцы в мышцу, точно живая. Они подергивались, начинали дышать и пульсировать. Возникало чувство внутреннего зуда, избавиться от которого было совершенно невозможно. И Амзади то и дело ловила его руки, скребущие то правую руку, то левую, то бедро, то живот. Несерпимее всего, почему-то чесала спина. Хотелось прижаться к какой-нибудь твердой шершавой поверхности и сладострастно чесаться, чесаться, чесаться, пока не облезет кожа. Эта пытка продолжалась несколько часов. Потом зуд стал стихать. Теперь, приспособив нервную систему и мышечные ткани по свои запросы, И плантанты, наконец, угомонились. Юдгар даже улыбнулся, вспомнив, как он с небывалой легкостью поднял штангу весом сотни килограмм. И даже не поморщился. Он ждал одобрения и восхищения. Но Амсади только сдержанно кивнула и заставила его пройти полное тестирование по развернутой подготовительной программе. Первый день она гоняла его до самого изнеможения в спортзале орбитального комплекса. Пока Юдгар... Наконец не почувствовал, что тело, ставшее вдруг непослушным, снова подчиняется ему. И ему это нравилось. Он впервые почувствовал себя хозяином собственного тела. У него даже хватило наглости предложить Амсаде помериться силами. Но женщина провела один единственный прием, и он оказался в паре метров от точки рандеву с ее кулаком, с трудом соображая, что же все-таки произошло на самом деле. Бикаелка подошла к нему, протянула руку и помогла подняться. На ее губах играла ехидная ухмылка. «Ты серьезно полагаешь, что если теперь имеешь импланты, она прибольно ткнула его в солнечное сплетение, и, несмотря на новенький бронированный пресс, и грохнул, согнувшись пополам, то стал крутым? Ты щенок и остался щенком. И никогда не станешь взрослым самцом, пока не поймешь». «Что отличает щенка от истинного мужчины?» Юдгар приподнял голову, с трудом ловя ртом в воздух. «Ты так ненавидишь всех мужчин?» «Глупости! Настоящий мужчина не тот, кто обладает крепкими мускулами, необузданной силой и бешеным нравом. Настоящий мужчина умеет взять на себя ответственность и нести ее с достоинством. Неважно, за кого он должен ее нести». За ребенка, за ученика, за своего партнера или друга. Я презираю тебя не больше, чем любого лордованца, кассионица или представителей Новой 2, которые нашпиговывают собственные тела имплантами, наращивают искусственные волокна мускулов, корректируют вес, рост и телосложение, не прилагая никаких усилий к тому, чтобы совершенствовать свой организм самостоятельно. Развивая заложенные природы качества и способностей. Юдгар медленно опустился на мягкое покрытие ковра, скрестив ноги. Он машинально разминал живот, который все еще болел от такого небрежного тычка. «А для чего ж тогда, по-твоему, генной инженерии? Ради чего все эти новшества и прогресс? Это в древние века человеку приходилось мириться со своими врожденными патологиями. А теперь нет проблем». «Просто обратись к генетикам». Амсади тоже опустилась на ковер, подвернув ноги под себя. Ее ладная фигура с широкими плечами и бедрами напоминала сейчас статую древних богинь, которым поклонялось человечество на заре зарождения цивилизации. Женщина медленно провела рукой по груди и плечу, затем по бедру. «Ты думаешь, во мне есть хотя бы один имплант?» Она презрительно фыркнула. «Кодекс чести это запрещает». Мои мускулы, моя сила, моя выносливость и опыт в единоборствах – только результат моего собственного труда. Вот почему Бикаэлка не может взять себе двух учениц одновременно. Требуются годы упорных ежедневных тренировок, чтобы достичь совершенства. И я этим горжусь. Юдгар сосредоточенно покачал головой, стараясь переварить эту мысль. «Ну хорошо, а разве в этом есть хоть какая-нибудь справедливость?» «Представь только, какой-нибудь тип решает стать суперменом. Он просто идет к хирургу, и тот имплантирует ему биочипы. Можно вырастить целую гору искусственных мышц. По качеству они будут даже превосходить естественные. С помощью нейросимуляторов и имплантантов он может расширить собственную память, научиться всему тому, что ты училась в течение многих лет». Юдгар развел руками. «И все это дастся ему без особого труда. Разве это справедливо?» «Ты не находишь, что для вас самих было бы лучше воспользоваться дарами цивилизации?» Амсадия неожиданно расстегнула комбинезон, скинула его до пояса, обнажая прекрасную упругую грудь, исчерченную замысловатым рисунком татуировки. Ютгар гараж поперхнулся. Его взгляд моментально прилип к двум темным торчащим соскам. Он почувствовал, как внизу живота наливается тяжелый горячий ком. Он судорожно сглотнул. Но тут Ноутомцк��ranch повернулся к нему спиной. И он увидел нечто не столь прекрасное, как грудь. Шрамы. Много шрамов. Они покрывали спину от самой шеи. Шли по плечам, вниз, по позвоночнику. И прятались за кромкой одежды. Они покрывали спину до самой шеи. Шли по плечам, вниз, по позвоночнику. И прятались за кромкой одежды. Это было совсем не сексуально. Это было страшно. Юдгар почувствовал, как лопой руки покрывается жарко испариной. Амсади снова повернулся к нему лицом и деловито принялась натягивать комбинезон. А этот твой тип с имплантами тоже сможет пройти? Нет. Юдгар энергично замотал головой. Я слышал, что в некоторых древних племенах существовал такой обряд. Но это? Значит, это правда? Ну, что говорят, это правда? Правда, шрамы наносятся на тело специальным ножом, пуссо, без всякой анестезии. Более того, перед операцией кожа покрывается специальным составом, который разъедает раны и не дает им затянуться в течение некоторого времени. При этом присутствуют старейшины племени, и если ты позволишь себе кричать или плакать, то считаешь, что испытание ты не прошла. Если ты можешь терпеть эту боль... Ты стерпишь все. Но зачем? Зачем? Это же варварство. Это всего лишь необходимость. Амсади пожала плечами. Она говорила об этом так просто и обыденно, будто для нее это не представляло ничего особенного. Впрочем, это и в самом деле было так. Мы воины. И для врагов нет разницы, мужчина ты или женщина, когда тебя берут в плен. А значит... Любой из нас могут подвергнуть пыткам, избить, покалечить, изнасиловать. И мы должны уметь терпеть боль. А если Бикаэлка не способна владеть собой, если она боится боли, то пытки сломят ее. Важно не то, что у тебя здесь. Она провела рукой по обнаженному плечу Юдгара, но на сей раз прикосновение казалось ласковым и даже нежным. Главное, что у тебя здесь». И она дотронулась к левой стороне груди, показывая на сердце. Если ты получил импланты с помощью операции, если ты никогда не испытывал боли, никогда не испытывал разочарования после поражения, то ты никогда не станешь настоящим воином. Но пытки запрещены Останским Конгрессом, упрямо возразил Югер. И даже республиканцы подписали это соглашение. Амсади так красноречиво фыркнула. что у Юдгара не осталось на этот счет никаких сомнений. Пытки всегда были, есть и будут, пока существует вражда. «Не понимаю», — он пожал плечами, — «зачем применять пытки, если есть МЛО?» «Всего-то делов. Насади его на висок, включи, я сканирую мозг. И вся информация обладателя этого мозга в твоем распоряжении». Он развел руками и вопрошающе уставился на БКЛ. -ку. «Мол, парируй, если сможешь». «Во-первых...» Млот решает далеко не все проблемы. Иногда ответ нужно получить немедленно, например, когда ты в окружении врагов, и каждая секунда на счету. А если ответ заключается только в «да» или «нет», то нет необходимости тратить драгоценное время и подвергать жизнь опасности. И если ты один, то это твое право. А если ты несешь ответственность за целую команду... Амсади выразительно вскинула брови. К тому же, чтобы найти необходимую информацию в Эмлоте, требуется дополнительное время. А значит, когда секунда решает все, единственный способ заставить заговорить языка языка Ютгар ничего такого никогда не слышал. В компьютерных играх такие понятия не фигурировали. Это враг, которого специально захватывают в плен живым, чтобы получить с него информацию. С готовностью пояснила Амсади. Так вот. Иногда ему достаточно просто сломать руку или ногу, чтобы у него развязался язык. «И ты? Тебе тоже приходилось это делать?» С опаской поинтересовался он. «Да, однажды». Она произнесла эти слова так буднично, словно в них не заключалось ничего особенного. Я раздавила ему кисть левой руки. Ютгара передернула. «Раздавила? Чем?» «Каблуком башмака». Женщина спокойно повела плечами. «Впрочем, думаю, он недолго страдал от увечья. Ты же сам говорил, медицина сейчас на высоте». «Но... но это же нарушение конвекции!» Задохнулся от возмущения Ютгар. «Знаешь, в боевой обстановке тебе нет дела до конвекции. Ты думаешь только об одном – как выжить. И если станешь деликатничать, то враг прихлопнет тебя». Юдгар молчал. Ответить на это было нечем. Он не считал себя большим знатоком в военных действий, стратегом или тактиком. Да, иногда он поигрывал в различные компьютерные игры, как на Глитразе. но ну и только. И во-вторых, продолжал Амсадий безразлично, точно зачитывая отчет. «Существуют люди, которым нравится убивать, причинять другим боль. Они наслаждаются, когда всаживают иглы в живот». или загоняет их под ногти. Юдгар сглотнул, чувствуя каком-то шноты, подкатывает горло. Амсадий, казалось, даже не замечало его реакции. Вряд ли тебе известно про бешеного капрала, хотя в свое время о нем ходила масса сведений, слухов и сплетен по инфосети. Дело получило широкую огласку. Его ведь тогда осудили совсем не за то, что он убивал мятежников в Горняцком поселке. Он калечил их, Дробил им кости, выдирал внутренности, скармливал крысам живьем. Женщина сначала насиловал сам, потом его помощники, а потом отрезал груди. Юдгар вскочил и в припрыжку понесся к туалетной комнате, прикорнувшись в углу спортзала. До унитаза он добраться не успел, выблевал прямо на пластиковое покрытие. Судороги сворачивали внутренности снова и снова. пока из желудка не вышло все, что в нем было с самого утра. Только потом, пошатываясь, он дотащился до умывальника. Холодную воду. Ютгард взрогнул и обернулся. Амсади стояла в проеме двери, лениво прислонившись плечом к косяку. Вода хлынула тугой струей. Он сунул под нее голову, задохнувшись от нестерпимого ледяного холода. который, казалось, впился в кожу лица и шеи тысячами игл. Но эта процедура очень быстро привела его в чувство. Когда он, мокрый, трясущийся, повернулся, Амсади все так же невозмутимо красовалась в проеме двери. Автоматика сработала сама. Тугая струя воды иссякла. Включилась сушка. Юдгора с ног до головы обдало горячим воздухом. Из боковой ниши выехал маленький юркий робот-чистильщик. проехался пару раз по заблеманному месту, наводя первозданную чистоту. «Неужели ты думаешь, будто этот бешеный капрал единственный садист на всю галактику?» С легкой иронией поинтересовалась Бекаелка, словно ничего не произошло. «Я не хочу этого слышать!» Яростно выпалил Юдга. «Мне противно! Это не человек! Это выродок!» Женщина медленно покачала головой. «Ошибаешься!» Это такой же человек, как ты или я. Просто обстоятельства, в которые он был поставлен, сделали его таким. И ты полагаешь, что его можно оправдать? Слова срывались точно ругательством. Потом горячего воздуха стал слабеть, потом и вовсе успокоился. Юнгар пригладил руками растрепанные волосы, одернул на себе майку и направился к выходу. Амсади слегка отступила в сторону и поймала его за руку, заставив остановиться и поднять на нее взгляд. «Нисколько», — ответила Бикаелка. «Он виновен». «Но ты ведь тоже убивала?» «Да». «И тебе это нравится?» «Нет». «Если есть возможность, я этого никогда не сделаю». «Только в случае крайней необходимости?» «Именно». Мимолетная улыбка скользнула по ее губам. Он вырвал руку, прошел мимо нее, добрался до удобного кресла у стены и опустился в него. ослабленно откинувшись на спинку. «Нет, я не воин. Я потому и пошел в курсантский летный корпус, что совершенно не способен сражаться. Я имею в виду один на один. У меня нет ни способностей, ни навыков, ни желания. Я хотел управлять боевым истребителем. Мне просто хотелось». Юдгар замолчал. Ямсадий, по-прежнему стоя в дверях, но уже лицом к нему, терпеливо ждала, Когда же он закончит мысль? Но Юдгар вдруг понял, что совершенно не представляет, чего же он хочет в жизни. Мне просто хотелось летать. Просто летать. Я люблю ощущение полета. Люблю чувство единения с машиной. Он шумно выдохнул и замолчал. В спортивном зале наступила тишина. Сквозь звукоизолирующее покрытие не просачивалось ни единого звука извне. «И тебе, конечно же, нравится стрелять по целям, которые находятся по ту сторону горизонта?» Она не спрашивала, она утверждала. И что-то в ее тоне заставило Юдгара нахмуриться. «Это ведь очень напоминает компьютерную игру, верно? Ты видишь противника или не видишь его, ты только вычисляешь его, наносишь удар и уничтожаешь. В лучшем случае бортовой скин проинформирует тебя о том, что цель поражена». Тебе даже не приходится смотреть на то, как умирает враг. Амсади медленно направилась к нему через весь зал. Ее руки, сложенные на груди, словно бы создавали невидимый барьер между ними. Сейчас от нее веяло агрессивностью, раздражением и презрением. Юдгар хмурился и пытался сообразить, что же он сказал не так. Но ведь для того техника и развивалась, чтобы позволить вести бесконтактную войну. Попытался оправдаться он, хотя еще не понимал, в чем же, собственно, эта бикаелка его обвиняет. Разведчики вычисляют, где может находиться потенциальный противник, а тактические силы наносят массированный удар по этим объектам. И только... амсади подошла к нему почти вплотную и неожиданно наклонилась, уперевшись руками в подлокотники кресла, в котором он сидел. Их лица оказались на одном уровне. Большие черные глаза глянули на него, как две распахнувшиеся бездны. Ему вдруг показалось, что его затягивает угольный мешок. Он постарался отодвинуться, но лишь сильнее вдавил голову и спину в спинку. «Это обычная трусость», — твердо сказала Бикаэлка. «Никто из вас не имеет достаточного мужества посмотреть в глаза своему врагу перед тем, как лишить его жизни. Легче всего отдать Искину приказ и считать себя непричастным к смерти других». Если бы вы все там, во флоте, хотя бы раз видели глаза противника, большая часть ваших вояк не сумела бы произвести ни одного выстрела. Она оскалилась, как волк, обнажая передние зубы. И у Ютгара по спине побежали мурашки. Сейчас она была страшна. Вы все трусы. Шелтяне знают это и потому отказываются служить, где бы то ни было. Мы тоже это знаем. «Неправда!» Ютгар и сам не понимал, почему его вдруг так задело ее мнение о флоте. «Наши десантники, они очень часто вынуждены вступать в ближний бой с противником. Иногда этот бой превращается в обычную резню, когда дело происходит на корабле. И если...» Амсаде презрительно фыкнуло и выпрямилась, Теперь Ютгару пришлось задрать голову, чтобы смотреть ей в лицо. «Ерунда! Ваши десантники...» Так же, как и республиканцы, носят глухие забрала. Они не могут увидеть чужого лица. И все эти лоцманы и тактические шлемы с кучей детекторов и сенсоров. Это еще один способ переложить ответственность на технику. И уж тем более не говори мне о поединке в космосе. Один на один между двумя пилотами. Ты можешь сбить его с расстояния в 50 тысяч километров. И визуально даже не видеть истребителя, которые который палишь из лазерных установок. «А ты-то что предлагаешь? Чтобы все воевали до допотопными способами, как вы?» Юнгар чувствовал, что начинает кипятиться. «Да, я слышал о вашем кодексе чести. Врага надо знать, его надо изучить и только тогда уничтожить. И уничтожить не просто так, а желательно холодным оружием горло перерезать или вообще отрубить ему голову для надежности, чтобы уж наверняка. Так можно убить одного, двух, а когда начинается война... «Как на Литии!» – язвительно вставил Амсаде. Ее губы искривились в презрительной ухмылке. «О да! Там федеральные войска показали себя во всей красе!» Она едва не смеялась. «Еще бы! Уже почти десять лет вы там пытаетесь истребить народ, который до сих пор живет по законам первообщинного строя. У них против вас нет ничего, кроме дубин и копий. Но вы до сих пор не можете с ними справиться». «Великая раса, ничего не скажешь». «Не смешно», – огрызнулся Юлбер. «Ты и сама знаешь, почему федералы до сих пор не могут справиться с этими долбанными банграми». «Конечно знаю», – улыбка Мсади растаяла. «Бангры – сильный народ. Они знают, что такое смерть. Они готовы принять ее, если надо. А вы – нет. Вы слишком благополучно живете в своей федерации». особенно на технических развитых планетах, вроде нова 2 или лардаван. Вы владеете колониями, которые работают на вас, снабжают вас пищей и ресурсами. Каково сейчас общее население на Лордаване? Я слышал, в прошлом году было около 37 миллиардов. Их всех необходимо кормить, одевать, обувать, лечить. Вы вынесли все свои промышленные предприятия за пределы планеты. Даже энергетические станции, и те на орбите. Вы получаете из колонии огромное количество сырья и сельскохозяйственной продукции. И с каждым годом этот оборот растет. Но мы платим им? Юдгар не понимал, куда клонит там саги. Мы даем им готовую технику, новые технологии. Мы строим для них заводы. Они даже получают здесь образование. Я не понимаю, что возмущает тебя в таких торговых связях? торговых связях?» – переспросила Бекаэлка. «Точно ослышалась. Вы, лордованцы, называете это так. Я это называю Ермом. Ты когда-нибудь задумывался, какие именно заводы строятся на новых колониях?» Она с секунду молчала. «Какое оборудование поступает туда? Ты когда-нибудь видел его? Ты видел, как живут люди на этих самых колониях? А вот тут ты не права». «Я точно знаю, что тем, кто отправляется в новые колонии, обязательно проводится искусственная регенерация тканей и омоложение. Я знаю, что такие люди живут гораздо дольше, чем любой из метрополии. Да идите, они производят на свет куда как более здоровых, без всякой генной инженерии и вмешательства медицины вообще». «Еще бы!» Амсаде сдержанно хохотнула, запрокидывая назад голову. А еще они выплачивают приличную компенсацию семьям с уже родившимися детьми. Ведь кому-то же надо кормить эти 37 миллиардов человек.